Показав таким образом вредительные и крайне бесславные от разрушения сего дела несходствия, канцлер с радостью бы ожидал, ежели бы он и ему кем-либо письменно оспорены, и ему на то поки ответствовать повелено было б. Совсем тем, ежели поднакаш ее императорскому величеству всевысочайше угодно было часто помянутую конвенцию уничтожить, что он по своей ревности и усердию а ее монаршей славе и достоинстве скрыть не хочет, что к наблюдению всем случае надлежащей благопристойности нет другого способа, как объявить велеть, что канцлер и вице-канцлер возложенную на них доверенность во зло употребили, данные им повеления превзошли, и зато чинов своих и должностей действительно лишены. Ежели сей несчастливый жребий постигнет и одного канцлера, хотя он сей от личности предвится канцлером и не заслужил, то он найдет при том свое утешение, что в совести ни пред Богом, ни пред ее императорским величеством, ни пред Отечеством ничего не согрешил, но для того без вины виноват был и сам быть хотел. дабы тем самым не допустить и малейшего ущерба той славе, которая пятнадцатилетним мудрым ее императорского величества государствованием до толикого градуса дошла. Будущее по нем и на его месте могут с лучшую благопристойностью, сваливая вину на несчастливых, стараться о поправлении, ежели только что пропущено или худо сделано. Самое последнее и главное свое утешение канцлер приемлет смелость ее императорскому величеству, как сущий верный рабы и подданный, и так, как бы он теперь на суде пред самим Богом стоял, все нижайшее представить, что как бы сие дело не обратилось, ныне ли бы тотчас ратифицировано или бы после другими переделано было, Ее всевысочайшая служба и польза государства необходимо требуют управления оного и всего к нему принадлежащего под своим монаршим руководством поручить такой комиссии, которая бы из таких и стольких людей составлена была, каких ее императорское величество сама избрать изволит, и которые бы наипаче ее высочайшую доверенность к себе имели». и, имея свое собрание и заседание при дворе, могли тотчас на все получить монаршие ее императорского величества резолюции и повеления, и потому с потребной скоростью и силою управлять и двигать такую великую махину, какова есть отправление корпуса 55 тысяч человек морем и сухим путем, удовольствительное оного тому содержание, предприемлемые им операции и множество сопряженных с тем околичностей. Из того та польза будет, что обо всем спросятся на одних. Они обо всем и пищись должны. Будут. Никакое дело в долгих и излишних между коллегиями переписках не заволочится, и один другому портить не посмеет для того, что всем равно поручено, на всех равно и спросится. По меньшей мере, не будет такого разноречия, как ныне. А именно, вдержанных в Москве при дворе конференциях все единогласно кричали, надобно за усмирение короля прусского приняться, несмотря станут ли в том союзнике содействовать или нет, только бы здешняя армия умножена была. Теперь, когда сие умножение сделано, и дело идет не о том, чтоб самим и одним короля прусского атаковать, а только о том, чтобы помогать против него союзникам, следует приводить его под чужим именем и с помощью чужих денег в бессилие, то вдруг же те самые против подаяния помощи спорят, которые прежде советовали и подписали, несмотря ни на что, самим атаковать. Напротив того, бесподобной комиссии ежели командующий генерал будет вдруг получать указы из сената, военные и иностранные коллеги и адмиралтейские коллеги в то же время галерами распоряжать будет, а напротив того, все места между собою вместо согласного вспоможения будут только письменно переспариваться и протягивая время вину один на другого сваливать. то можно наперед себе вообразить, коль печально будет тогда состояние всего командующего генерала. Может быть, канцлер в своей ревности и горячести много излишнего или излишне усердного здесь написал, но буди сие имеет быть последним исполнением его должности, то он никогда довольно твердо написать не мог. А буди напротив того, представление его справедливы и основательны, то ее императорское величество толь великодушно и толь справедливо, что в рассуждении его ревности и усердия всемилостивейши отпустит ему неумеренность, буди есть его изражений. Мнение канцлера, продиктованное раздраженным самолюбием, было крайне слабо. Оно было наполнено выходками против недоброжелательных людей, которые из личной вражды к нему, канцлеру, останавливают полезное для государства дело. Указывалось на противоречие этих людей, которые кричали о необходимости сократить силы короля прусского, о необходимости выставить большое войско. А теперь, когда идет речь о том, чтобы содержать это войско на чужой счет, они не хотят. Но Бестужев в своем раздражении бил совершенно мимо. Люди, которые раздумывали и внушали императрица раздумья над субсидным трактатом, были совершенно последовательны. Они готовы были сейчас подписать субсидный трактат, если бы они были уверены, что войско немедленно и непременно двинется против Фридриха II. Их останавливало сомнение, не должно ли будет идти войско в другую сторону Канцлер своими требованиями, угрозами оставить должность заставлял ускорить ратификацию трактата. Но когда был поставлен вопрос, ратификовать безусловно или с условием, что прусское войско было употреблено только против короля прусского, то канцлер, разумеется, не мог выставить ничего против этого условия, ибо оно вытекало прямо из сущности дела». Его нельзя было не допустить, допуская в предприятии высшую государственную цель, а не простую продажу русских солдат англичанам. 1 февраля вечером Уильямс был приглашен к канцлеру на конференцию в присутствии вице-канцлера.